Глава пятая. Утром Василиса сообщила подругам новость, которую предложил ей поведать Светлан. Девчонки были в полном восторге. Наташа тут же закатила глаза и мечтательно прошептала. «Я надену самое красивое платье для того, чтобы на меня обратил внимание самый привлекательный мужчина. Может, на этом балу решится моя судьба?» Мысли Глаши были несколько иными. «Пять недель, говоришь? Нужно срочно пошить наряд». Боюсь, что наборы в наших шкафах стандартные, и есть большая вероятность того, что мы с кем-то окажемся в одинаковых платьях. Василиса же с улыбкой смотрела на подруг. В ее голове были совершенно другие проблемы, и самой меньшей из них была попробовать земранию, спасибо его величеству. А еще через неделю была ее очередь на съемки, и девушка с нетерпением ждала, когда у нее появится возможность побывать дома. Она даже не представляла, как, оказывается, соскучилась по родителям. Этот день снова был посвящен танцам. Сегодня они учили более сложную композицию. Если перевести на земной язык, получалось что-то вроде названия одного из движений – «до-за-до». -до». В исполнении землян это была перемена мест партнерами, когда один заходит за другого, а потом возвращается на свое место. Вроде бы и не сложно, но пока до тонкостей не поймешь порядок движения, часто путаешься. А здесь перемена мест была еще более запутанной – После того, как у Василисы первый раз все получилось, господин Пиппа отправил ее отдыхать, а сам вплотную занялся другими участницами. А Вася хорошо движение не усвоила, но и репетировать его в одиночестве было нереально. Она немного надулась, но делать было нечего. Поэтому встала возле широкого подоконника, решив хотя бы глазами отслеживать передвижение девушек. И тут ей в нос ударил знакомый запах. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» «Здравствуй, Вася!» – улыбнулась пустота. Вернее, девушка почувствовала эту улыбку в голосе, который с ней разговаривал. «Что такая грустная? Ты же танцы любишь!» «Люблю, но этот танец до конца не поняла. А господин Пиппа посчитал, что мне практики будет достаточно. Одной же тренироваться бесполезно. Тогда разрешите вас пригласить на тур Асты?» В этот же миг девушка почувствовала, как ей Наталью легла твердая рука а пальцы переплелись с невидимыми пальцами регента. Шаг прямо с правой ноги, шаг влево – поворот, шаг назад – поворот. Под таким чутким руководством до нее стал доходить порядок движения, а пустота все так же руководила ее действиями, щекоча ноздри морозным ароматом. «Непередаваемое чувство партнера!» – вдруг рядом раздался голос Пиппы. «Девушки, посмотрите! Госпожа Василиса в одиночку репетирует то, что у вас и вдвоем не получается!» А Василиса вздрогнула от этой неожиданной похвалы и на автомате прижалась к партнеру. Нормальная реакция земной девушки – искать в неожиданных ситуациях защиты у мужчины, даже и невидимого. Пустота тут же засопела ей в ухо, но не оттолкнула. Она почувствовала, как сильная рука успокаивающе гладит ее по спине. Жест был абсолютно невинным, но по телу девушки тут же побежали мурашки словно она была юной школьницей, к ноге которой нечаянно прикоснулся коленом сосед по парте. «Я ювенал», – услышала она около уха злой шепот. «Простите, что?» – спросила Василиса непонятно кого. «Я говорю, что вы молодец», – улыбался во весь рот павлин-хореограф. «Я это не тебе, а себе», – это звалась пустота. Когда член Ордена Ювеналов выпустил Василису из своих объятий, девушке вдруг стало холодно и одиноко, и это ей совершенно не понравилось. Во-первых, нельзя же говорить правителю государства «обнимите меня еще разок, мне уютно в ваших объятиях». А во-вторых, она пришла на конкурс за обладанием сердца его старшего брата. Да только увидев Сергана живым и здоровым, она, конечно, обрадовалась, но больше в ее душе не дернулась ни одна струна. Над всем этим предстояло на досуге хорошенько подумать. На следующее утро у них в расписании появился новый предмет – магология вела его самая настоящая ведьма по имени Брунгильда. Ведьма она была не столько по характеру или призванию, сколько по внешнему виду. Женщина была очень старая, имела крючковатый нос и мутные голубые глаза. На подбородке красовалась внушительного вида бородавка. Но вот походка ее была достаточно молодой и упругой, что вызывало некоторый диссонанс восприятия. «Доброе утро!» – поздоровалась преподавательница. Как мне доложили, в вашем нынешнем отборе принимают участие не только девушки из магических миров, но также из технологических. Я бы сказала, что эти лекции в первую очередь предназначаются для них. Но также мы проверим и знания тех, кто знаком с магией с рождения. И ответьте мне на первый вопрос. Чем отличаются маги от ведьм? После этих слов она обвела взглядом притихших учениц. Девушки все сжались, постарались раствориться в недрах своих парт. Дать ответ не пожелала ни одна. «Печально», — резюмировала Брунгильда. «Попробуем зайти с другой стороны. Где берет свою силу маг?» С этими словами она уставилась в упор на Наталью. Та тихонько пискнула и прошептала. «Из своих внутренних резервов». «А у вас есть этот резерв?» «Очень маленький», — дрожа как осиновый лист, прошептала тихоня. «Значит, нужно работать над его увеличением». «А если у человека или представителя другой расы вообще нет внутренней магии, сможет ли он колдовать?» «Да, если будет использовать силу артефактов», ответила брюнетка, которая любила заднюю парту. «Как вас зовут, представьтесь», – попросила преподаватель. «Зимфира, дочь посла Канеи». «Хорошо, Зимфира, а если и артефактов у вас нет?» «Разве так может быть?» – уточнила девушка. На что ведьма щелкнула пальцами, и все подвески, серьги, часики и даже поясок с платья Земфира оказались у нее в руках. «Что вы на это скажете?» Василиса смотрела на эти чудеса, буквально открыв рот. И если о каких-то магических ритуалах ей доводилось слышать, то вот такие самые натуральные фокусы она видела впервые в жизни. Брунгильда тем временем продолжала урок. «Запомните, милые мои, есть неиссякаемый источник магии». Это сила природы. Они доступны всем нам, не имеют ограничения, если вы поддерживаете с ними связь. И тех, кто владеет этим искусством, издревле зовут ведьмами. Это слово происходит от глагола «ведать», то есть «знать». Я научу вас простейшим приемам, которыми вы сможете пользоваться в повседневной жизни, независимо от вашего магического резерва или полного его отсутствия. В первую очередь это касается Василисы Алискеровой. Васька даже покраснела, когда все девицы развернулись и жалостливо посмотрели на нее. «Подумаешь, резерва нет, ей и так неплохо живется». А дальше пошла натуральная фитотерапия. На этом занятии девушки изучали, какие травы и части деревьев можно использовать при лечении различных заболеваний. Имея бабушку-травницу, Васька неплохо ориентировалась в этом вопросе. У девушки даже появилось подозрение, что тема была выбрана ведьмой не случайно, а призвана уравнять ее с остальными. Оказывается, даже тихоня Наташа могла заниматься магией. На дом всем было дано задание найти в Дворцовом парке калинду, аналог земной калины, только с фиолетовыми листьями, и приготовить из нее напиток для улучшения состояния кожи. «И кто знает, как эта самая Калинда выглядит?» – спросила боевая Агнеса после того, как Брунгильда завершила урок. «Я, кажется, догадываюсь. Если только она не сильно отличается от аналога в нашем мире», – высказала предположение Василиса. Она ее видела в том дальнем углу сада, в котором столкнулась с его величествами на прогулке. Види, – скомандовала Агнеса. Остальные ее поддержали. А что оставалось Ваське? Она кивнула головой и пошла в нужном направлении. Сначала толпа воинственно настроенных невест напугала Дворецкого. Он никак не мог взять в толк, почему девушкам нужно выйти именно через черный ход. Объяснялось же все очень просто. Василиса могла найти нужную тропинку только от заднего крыльца. Отыскав нужный куст, девицы дружно кинулись его обламывать. Через пять минут каждая из девушек стояла с внушительным веником в руках, а от бедной Калинды остались торчать только обглоданные прутики. Еще через четверть часа все разбрелись по своим апартаментам готовить домашнее задание. А еще через полчаса девушек срочно собрали снова. За преподавательским столом их ждал взволнованный Олег Генрихович. «Девушки!» – обратился к присутствующим Левингстоун. «С прискорбием должен вам сообщить, что мы будем вынуждены запретить ваши прогулки в императорском парке на неопределенное время. У нас произошло чрезвычайное и неопознанное событие». «Неизвестным существом был съеден куст калинды. Пока зверь не будет выловлен, во избежание непредвиденных обстоятельств, от прогулок вам придется отказаться». Мужчина нахмурил брови и принял суровое выражение лица, для того чтобы подчеркнуть значимость данного сообщения. Но к его изумлению девицы совершенно не прониклись важностью момента. Они вдруг по очереди начали ложиться на парты и мелко трястись. Левингстоун не на шутку испугался и тут же куда-то позвонил. В тот же миг в класс влетел Светлан. Он оценил случившееся, понял, что ничего не понял и, подойдя к Василисе, схватил ее за плечи и резко поднял. Девушка вытерла слезы на глазах, перестала трястись и, присев к Никсоне, произнесла «Простите, пожалуйста, Ваше Императорское Величество, что здесь происходит? Кто мне объяснит, что с вами приключилось? Нам госпожа Брунгильда домашнее задание дала приготовить отвар из веток калинды». «И что?» – не понял регент. «Похоже, мы, девочки, немного перестарались», – подала голос Агнесса. «Наказать невест Базилевса? Ну что вы, это как-то несерьезно. А вот преподать урок вполне. Примерно такими мыслями руководствовался Ливингстоун, когда организовывал для девушек следующее занятие. Тем более предыдущая императрица Алессандрия, мать Сергана и Светлана, садоводством увлекается. И до сих пор, когда появляется во дворце, может своими руками обрезать переросший куст или посадить редкое растение. В итоге, на следующий день, вооружившись большими фартуками, перчатками и садовым инвентарем, девушки были направлены на работу. Им выделили достаточно большую рабатку, которую они должны были прополоть, вскопать и засадить свежей рассадой, вместо закончивших цветение растений. Невесты дурочками не были, признали свою вину по уничтожению бедного куста калинды поэтому покорно принялись за работу. Как ни странно, но общее приключение и общее наказание девушек сблизило, и они начали более тесно общаться. Никто особо не унывал и не жаловался. Все дружно пололи и копали, при этом успевая рассказать забавные истории и от души посмеяться. Особый смех вызвало желание Наташи почесать нос. При этом девушка забыла, что на руках надеты грязные перчатки. Василисе досталась прополка. Она складывала сорняки в большое ведро. Когда же оно наполнилось до верха, девушка пошла к тележке, которая стояла на противоположной стороне аллеи, чтобы его освободить. Когда мусор был пристроен, и она уже собралась идти обратно, отчетливо услышала шепот. «Вася! Васенька! Мне твоя помощь нужна!» Девушка замерла в нерешительности. «Это кто меня зовет?» «Незаметно, чтобы никто не видел, пройди за куст Вишинды. Я здесь!» Идентифицировав Вишиндю как аналог земной вишни, девушка обогнула большой раскидистый куст и неожиданно увидела коляску Сергана. «Ваше императорское величество!» – присела она в книксине. «Вась, не до церемоний! Я замерз, устал и домой хочу!» Но в таком виде мужчина грустно показал на свои неподвижные ноги. «Столь очаровательной компании показываться бы не хотелось! Увези меня в мои покои, пожалуйста!» «И как вы представляете, я это сделаю незаметно?» – воскликнула девушка. «Там сзади, на спинке моего кресла в кармашке, лежит венец невидимости. Я его достать не в состоянии. Подай мне его». Вася послушно приблизилась, пошарила рукой в кармане и достала тонкий золотой ободок с большим красным изумрудом посередине. О наличии таких гаджетов в этом мире она уже была осведомлена благодаря Светлану, поэтому совершенно не удивилась. «Берись за ручки!» – скомандовал Сергана. Его добровольная помощница подчинилась, и он нажал на рубин и тут же исчез из поля зрения, как будто в этом месте была пустота. И только ощущение в руках ручек коляски доказывало девушке, что Базилевс никуда не делся, а также сидит рядом с ней. «Увези меня туда, где я им не буду виден. Легко сказать «увези», когда перед тобой тело весом килограмм сто пятьдесят, не меньше, а колеса коляски вязнут в земле». Но Василиса не привыкла отступать и пыхтя начала толкать ее к дорожке. Эти странные телодвижения тут же были замечены остальными участницами трудотерапии. «Вася, ты что-то изображаешь?» – крикнула ей Глаша. «Не выдавай меня!» – тут же прошипел Сергана. «Да вот спину что-то прихватило. Делаю китайскую дыхательную гимнастику», – на ходу сочинила Вася. «Сходи лучше к лекарю, тебе спину залечат, иначе долго кособокой ходить будешь» предложил кто-то из девушек». «Да-да, так и сделаю», – подтвердила Василиса, благополучно вытолкав коляску на мощенную дорожку и потолкала ее к дворцу. «Надо же, как прихватила. Даже руки вместе свести не может. Идет в раскорячку», – пожалели ее подруги. А у Васи появилось одно желание – хорошенько треснуть по венценосному лбу, который сидел и тихонько хихикал». Когда они скрылись за поворотом, Сергана снял обруч, и вести его стало легче, так как можно было наблюдать за движением колес. «Василиса, я не понял, это что за женская бригада работает на нашем цветнике?» «Это не бригада», – усмехнулась девушка. «Это невесты, ваше императорское величество». «Невесты? В таком количестве?» «Да, мы же участницы отбора на роль вашей супруги. По Макшетам идет трансляция для населения». «Ну, Светка, как всегда, перестарался. Я думал, что меня просто представят на балу, а тут, оказывается, целый конкурс. А ты как на него попала?» Мне Левингстоун предложил, я и согласилась. «Ты пришла ради меня?» – нахмурив брови, спросил мужчина. «Честно говоря, Сергей Ильич, нет. Я даже не знала, кто потенциальный жених. А вас я похоронила и не думала, что когда-либо смогу встретить вновь». Пожала она плечами. «А там, на земле, ответь честно». «Ты была в меня влюблена?» Мужчина развернулся и посмотрел внимательно в глаза девушки. «Нет», – удивилась она. «Вы мне нравились, но у меня на то время был другой, за которого я собиралась замуж». «Этот дрыщеватый Вадик? Я вас несколько раз вместе видел», – хмыкнул Сергана. «А почему не вышло?» Обстоятельства так сложились, – не захотела вдаваться в подробности она. «Тогда зачем ты сказала эти странные слова про несостоявшегося жениха, когда прощалась со мной?» Я сломал всю голову, но ответа так и не нашел. «Вы их слышали?» – Охнула девушка. «Вы же, простите, были мертвым». «Мертвым было тело. Никуда не денешься, инфаркт». «А моя душа была рядом, и все происходящее видела и слышала», – грустно засмеялся Сергана. «А вам так важно это знать? Мне, честно говоря, немного стыдно об этом рассказывать. Я же не рассчитывала быть услышанной», – смутилась Вася. «Да, это многое бы мне объяснило» подтвердил свою просьбу Базилевс. «Я за вас замуж собиралась, а вы умерли», – огорошила она его. «Замуж? А почему я об этом не знал?» – захохотал мужчина. «Это длинная история», – сконфуженно отнекилась Вася от рассказа. «Но ты мне ее обязательно должна рассказать», – настаивал Базилевс. «Как-нибудь расскажу. Но сначала вы мне объясните, что вы делали в этих кустах, где я вас нашла», – перевела она разговор на другую тему. «Да я погулять захотел», – Воздухом подышать. Светлан меня вывез и оставил за кустом. Мы договорились, что я как устану, позвоню ему и меня заберут обратно. А тут выявились. Что мне оставалось делать? Затаиться и ждать, пока вы закончите работать. Я же не думал, что у вас это займет столько времени». За этими разговорами они подъехали к знакомому черному входу. Слуг поблизости не наблюдалось, поэтому Василиса решила сама довести Базилевса до его покоев. Мужчина не возражал. Девушка вкатила коляску в большой кабинет. С любопытством оглядела тяжелую дубовую мебель, мягкий ковер на полу и бархатные шторы на высоких окнах. Все было выдержано в коричнево-золотых тонах. Такой типично мужской интерьер. «Помоги мне, пожалуйста, перебраться на диван. Я в одиночку не смогу». Девушка поддержала мужчину, хотя это было и очень непросто. Но он старался все делать сам, особо ее не напрягая. И лишь когда устроился на диване – Она наклонилась над ним, чтобы поправить подушку под головой. И в этот миг сзади раздался разъяренный голос. «Что здесь происходит?» Василиса испуганно оглянулась и замерла, видя перед собой разгневанного Светлана. Регент, похоже, только что принял ванну и ворвался в покои брата лишь в наспех натянутых штанах. Мокрые белые волосы, откинутые за спину и незаплетенные в косу, казались серыми. Длиной они были ниже лопаток. Голая грудь вздымалась в так нервному дыханию мужчины. В таком виде он не казался худощавым. Тело было великолепно развито, предлагая взору девушки упругие мускулы, перекатывающиеся под кожей. Рельеф заманчиво спускался ниже пояса брюк, привлекая взгляд. Светлан не был таким огромным, как старший брат, но был очень гармонично развит. Василиса, опомнившись, хотела было прояснить ситуацию, но ее перебил Базилевс. Как что? «Я просто целую свою невесту!» Васька испуганно прижала к своей груди маленькую подушечку, которую собиралась положить под голову Сергана, и от удивления забыла закрыть рот. И в такой позе застыла в ожидании развязки этого странного поединка характеров. «Разве ты уже ее выбрал? Там еще восемь претенденток на твое сердце. И я спрашивал Василису, она не готова броситься в омут твоей страсти с головой», ответил ему младший брат. «Даже так?» Иронично выгнув бровь и сев повыше, спросил старше. «Хотел бы я услышать тот ваш разговор?» «Я ей предложил отменить конкурс и сразу объявить твоей невестой, но она отказалась», – яростно сжимая кулаки, ответил регент. Он стоял, широко расставив ноги. Казалось, еще мгновение от него повалит дым. «И что тебя сподвигло на это?» «Так скажем, некоторые факты из биографии Василисы», – хмуро ответил Светлан. «Свет, не будь ты ювеналом?» «Я бы решил, что ты ее ревнуешь», – вдруг так заливисто захохотал старший брат. «Ну тебя! Просто я заволновался, зная, что ты в саду, а в твоем кабинете кто-то ходит и разговаривает. При этом горничные убрались здесь уже давно», – отозвался младший мужчина и, резко развернувшись, буквально выбежал в коридор, хлопнув от души тяжелой дверью. И что это было за представление, решила уточнить Василиса, пылая праведным гневом от того, что братья обсуждали ее так, как будто это не она стояла возле дивана. Ледяной принц начал оттаивать, как-то устало выдохнул Сергана. «Спасибо за помощь, но я очень устал. Здоровье у меня пока еще не то, о котором я мечтаю, но мы обязательно продолжим этот разговор». С этими словами мужчина закрыл глаза, а Василисе ничего не оставалось, как пойти к подругам, которые заканчивали свою трудотерапию. Следующая неделя ничем особым не выделялась, разве только тем, что Светлан Василису явно избегал. Хотя это недоказуемо, просто был занят и они не виделись. Сергана она тоже не видела, без брата он из своих покоев не выходил. Девушки усердно занимались, изучая предназначенные для них науки, а вечерами наблюдали за историями конкуренток. Эта неделя была посвящена зеленоглазой Изабелли из мира Фарестина. Для населения Иларии по выходным показывали обобщенный выпуск, а у девушек была возможность смотреть сырой ежедневный материал. Это было просто полезно с точки зрения познания миров, а также интересно с точки зрения знакомства с соперницами. Следующая неделя была Василисина. В воскресенье вечером господин регент наконец-то снизошел до нее и пригласил к себе в кабинет. Первое, что почувствовала девушка, это чудесный морозный аромат, а она, как ни странно, по нему соскучилась. Светлан сидел за столом. Он кивнул Васе и пригласил присесть в кресло, которое в этот раз стояло напротив. «Добрый вечер, госпожа Алискерова!» – поприветствовал он гостю очень официально. «Добрый вечер!» – начала отвечать Василиса. Затем на секунду задумалась, как ответить правильно, и продолжила. «Ваше императорское величество, госпожа Алискерова, я это говорю всем конкурсанткам и скажу в том числе и вам. Если вы решите, что в нашем мире вам не место, то вы имеете полное право обратно не возвращаться. Благодарю вас за данную информацию. Я обязательно подумаю над вашим предложением», – с улыбкой ответила Вася. Но в душе забили тревожные звоночки. Он хочет от нее избавиться? И в этот момент она вдруг поняла, что что-то изменилось. Исчез ее любимый запах, а появился аромат перца в перемешку с корицей. Что бы это значило? Но озвучивать этот факт пока не рискнула. «Я могу идти?» – вопросительно посмотрев на регента, уточнила конкурсантка. «В принципе, да. Но с вами еще хотел бы поговорить Сергана. Вы не против?» «Конечно нет, ваше императорское величество», – улыбнулась Вася. Запах перца стал еще отчетливее. «Вас проводят». После этих слов в кабинет зашел стражник и повел девушку длинными коридорами в комнату к Базилевсу. Сергана ее ждал, полусидя в кровати. «Вася, я рад тебя видеть. А почему ты ко мне не заходила? Я уже и скучать начал», – с улыбкой встретил ее мужчина. Девушка откровенно растерялась. «Так меня вроде как никто не приглашал?» «Я вообще-то передавал приглашение. Похоже, его тебе забыли передать. Или не посчитали нужным», – усмехнулся Сергана. «Даже не буду спрашивать, кто у нас такой забывчивый», – рассмеялась она. «Ты права, не стоит. Но я позвал сегодня тебя по делу», – уже с серьезным видом продолжил Базилевс. «В твоем мире у меня осталась мама Шура. Я от нее видел столько любви и ласки, сколько за все время мне не подарила мама Александрия в этом мире. Очень бы хотелось ей помочь и скрасить старость. Навести ее, пожалуйста, и постарайся выяснить, какая помощь ей нужна». «Будь моя воля, я бы перенес маму Шуру в Иларию, но боюсь, что ее сердце просто этого не выдержит». «Да, если вспомнить, как она плакала над вашим гробом». Потом девушка спохватилась и прошептала. «Простите, ваше величество». «Тебе не за что просить прощения. Я сам был готов восстать из гроба. Но, к сожалению, не все в наших силах и возможностях. Я обязательно к ней зайду. Если бы вы даже и не попросили, я бы все равно это сделала». «Спасибо, Вася». «Я рад, что ты есть в моей жизни. Счастливого пути. Я очень надеюсь, что ты вернешься обратно», – выразил надежду мужчина. «Странно. Мне показалось, что ваш брат был бы рад, если бы я не вернулась. Простите его, Василиса. Ему тоже очень непросто». Последняя фраза понимания девушки не добавила, но отвечать она ничего не стала, а просто присела в книгсоне, попрощалась и пошла к себе готовиться к поездке.